Глава 16 «Какая часть Шушмара вас интересует?» поинтересовался Турние Истомин у следователя. Райенвальд недоуменно посмотрел на председателя. «Эта аномальная зона занимает квадрат площадью в десятки километров», пояснил тот. «Аномальная зона?» «Урочище Шушмар – одна из самых известных в России аномальных зон». «Культовое загадочное место на стыке Московской и Владимирской областей», – терпеливо объяснил Турние Истомин. «Неужели не слышали?» ты не интересовался». Райенвальд подвинул стул так, чтобы видеть монитор моноблока и без приглашения опустился на сиденье. «Нужны окрестности города Шушмар и карта течений и болот вокруг». Председатель кликнул на компьютерную карту местности и подвигал изображение на экране, увеличивая масштаб. Да, как раз начиная отсюда, одобрил Райенвальд. Он поднес палец к монитору и, не прикасаясь к нему, параллельно в воздухе обрисовал нужный участок. Интересует еще, если здесь подземные реки, где их истоки и возможный выход на поверхность. «Давайте разделим задачи», – предложил Турнье Томина, открывая новое окно. «Начнем с карты местности. Вот здесь у меня имеются замечательные подробные карты, включающие и болото. На экране возникло сканированное изображение карты с плашкой Государственного управления геодезии и картографии СССР. Не думаю, что за последние десятилетия что-то изменилось кардинально с водоемами. Разве что какие-то ручейки могли пересохнуть. А эта карта одна из самых мелкомасштабных, как нельзя более пригодится вам. На ней подписаны глубины болот, характеристики бродов, скорости течения рек и прочее полезное. Наносите нужные точки, привязывайте к системе координат специальной программы «Я научу» и выгружаете в навигатор. Вуаля! Можно ориентироваться на земле. «А гриф секретно вас не смущает?» – спросил следователь. «Это гриф времен Советского Союза. Да и карта гражданская, не военная, ушедшая наследие. Знаете, советская топография объективно считается одной из лучших в мире, если не самой. Вроде как уже больше десяти лет такие точные сведения о местности у нас законодательно объект государственной тайны». «Снова!» — непринужденно заметил Райенвальд, рассматривая изображение. «О боже! Я и не предполагал!» — соврал председатель. «Конечно, как законопослушный гражданин, я деятельно раскаиваюсь и обязуюсь немедленно удалить файл со своего компьютера. Вот прямо при вас будьте свидетелем. Удаляю». «Подождите!» — усмехнулся следователь. Ему ничего не стоило раскусить неубедительную игру собеседника, однако Райенвальд посчитал, что к данному случаю вполне применим принцип казуистики, позволяющий в порядке исключения отступить от господствующей правовой нормы. В конце концов, нужную информацию следователь мог получить только здесь, и они оба с председателем это знали. Турнье Истомен смиренно ждал вердикта, занеся над файлом стрелку курсора. Райенвальд закончил изучать изображение и посмотрел на председателя. «А есть еще карты? Вы же, как историческое общество, наверняка обладаете и другими, старыми документами. Вы хотите посмотреть их на предмет соответствия закону?» – догадался председатель. — Я очень ценю вашу юридическую экспертизу в ваше нерабочее время. — Именно, — подтвердил следователь, — может ведь найтись еще что-нибудь, что после моего ухода вы непременно удалю, — подхватил в турниер Истомин, открывая документ в новом окне. — Но вы даете, — после секундной паузы оценил Райенвальд. Документ Генштаба СССР? Исторический, оправдался председатель. В интернет-библиотеке нашел. Как думаете, он там оказался? Спросил следователь, наклоняясь к экрану. Такие выкладки в сеть заканчиваются двузначными уголовными сроками. А в отдельных случаях делами о госизмене в форме шпионажа. Прецеденты имеются. А что за странная система координат? Военная топография к удалению. Разумеется, фыркнул следователь, ваша помощь неоценима. Есть еще геологические карты грунтовых отложений, а следующие изыскания мы заказывали в наши дни. Думаю, они полностью легальны, допустил и Истомин. Аэрофотосъемка, спутниковая, наземная, обследование с помощью георадара. Магнитометра, спектрометра. «Откуда столько интереса к региону?» – удивился Райенвальд. «Как же! Я ведь говорил, это известнейшая аномальная зона». «И в чем заключается аномалия?» «О, в двух словах не расскажешь. Район богат на странности. Огромные змеи, животные мутанты, гигантские грибы и растения». Деревья с квадратными стволами – самое безобидное, что там встречается. Веками происходили бесследные исчезновения десятков людей, порою целыми обозами, от них не обнаруживали никаких останков. А расположенные в непролазных мещерских лесах шушмар прозвали «бермудским треугольником мещеры». Так может, пропавшие тонули в болоте? Такую версию не исключали, но среди исчезнувших были во множестве коренные жители. Их-то не упрекнешь в незнании местности. Был случай, когда на исследованном геодезистами вдоль и поперек месте, выбранном под строительство, под землю ни с того ни с сего ушла строительная техника. В общем, немало причин считать место проклятым. Над Шушмаром замечали пугающие атмосферные явления. светящиеся круги в небе, которые превращались в тонкую огненную нить, исчезающую в определенном болоте. В этой зоне нередки грозы с бьющими в землю молниями, люди испытывают галлюцинации и видения. Наверняка этому есть логическое объяснение, предположил Райенвальд, подперев пальцами подбородок. Как оказалось... Этот заболоченный лесной участок расположен в эпицентре мощной энергетической зоны. Здесь магнитное поле Земли подвергается сильным паранормальным изменениям. А-а-а! Магнитная аномалия! Это многое объясняет, сообразил следователь. И свечение, и молнии, и магнетизм растений, наверное, и на людей влияет. Очевидно, там близкие залежи железной руды. Оборудование в тамошних местах часто выходит из строя по этой причине. Сложно вести археологические изыскания, пожаловался турнье Истомин. Что ценного для истории можно найти в таком подозрительном месте, усомнился следователь. Не скажите, возразил председатель, кликая мышью и вызывая на экран альбом с фотографиями. Места овеяны различными легендами и преданиями. По слухам, где-то там находится могила одного из видных чинов армии Батухана. Татаро-монголы проходили через эти места в XIII веке. Кто знает, что хранит шушмарская земля? Средневековое оружие, драгоценности, предметы быта, замечтался Турние Истомин. Что-нибудь уже находили? Из древности пока ничего, но военные трофеи времен Великой Отечественной войны местные откапывали, конечно. Старожилы особо в лес не суются, есть поверье, что там похоронен очень сильный и очень злокозненный колдун. Могила завалена с заговоренным камнем, где она, бог весть. Места считаются гиблыми, пропащими, полными злых духов. В позапрошлом веке Знаменитый географ Семенов Тяньшанский описал свою тамошнюю находку. заросший мхом каменная сфера диаметром под 6 метров, но точного места ее расположения не указал. Местные верят, что этот шар и есть причина всех мистических происшествий. Мы несколько раз снаряжали поисковые экспедиции в болото, но так и не нашли эту сферу. Она прячется. Есть версии, что это может быть, увлекся Райенвальд, и множество. От старинного захоронения и фундамента разрушенного храма до древней астрономической обсерватории и языческого капища. Существуют легенды, что 14 лет тому назад в Шушмаре жили некие озерные люди, поклоняющиеся змеям. Эти язычники проводили у шара, окруженного столбами идолами, ритуалы и совершали кровавые жертвоприношения великому змею. Есть совсем уже фантастическая гипотезы, что каменный саркофаг скрывает объект, прилетевший из космоса. Вот бы найти и изучить этот шарик. Языческая версия самая правдоподобная, сделал вывод Райенвальд. «Вы мыслите, как материалист», — отметил председатель. «Но да, есть предположение, что на северо-востоке Подмосковья мощнейший геологический разлом, а места поклонения богам часто устраивали в аномальных зонах, так называемых местах силы. Вот и озеро есть в тех краях бездонное. Видимо, лежит на стыке карстовых плит. Даже георадар до дна не добрался». — Да, — вернулся следователь к насущному вопросу. — Так значит, водные объекты вы обследовали. — Более-менее, — кивнул и Истомин. — Реки — да, а для влажных глин и илов георадар не подходит. — С болотами возникли проблемы. — Отчасти, — председатель помешкался, — мы обратились в дружественные структуры. которые занимаются разработками дифференциальных лидеров для измерения глубин. Он снова помялся. Это аббревиатура сокращения технологии лазерной локации. Необходимый лазер с зеленым излучением довольно эффективно пробивает массы воды. Технология пока не применяется в гражданской гидрографии из-за несовершенства и большой погрешности измерений. «Так хотели найти что-нибудь историческое на дне болот?» – разрядил обстановку Райенвальд. «Менее всего он хотел слышать подробности сотрудничества архетипа с военными. Председатель не спрашивал его, зачем ему все эти карты. Взамен следователь не интересовался источником их происхождения. Честная сделка». «Какие только древние секреты не хранят порою болота!» С готовностью сменил тему председатель. «Там, где болото пожиже, измерение точнее. В вылистых местах уж не обессудьте. Задайте начальную точку, я наложу сетку координат и объединю все карты течения, создав маршрут, даже трехмерный». «Здесь», — указал Райенвальд, следя, как стрелочка быстро забегала по экрану. А пальцы председателя замелькали над клавиатурой, раздавая команды программе. — Готово! — откинулся на спинку кресла Турние и Истомин. — Пересылаю вам файл по блютусу. — Еще мне эти подробные советские карты распечатайте на бумаге, — попросил следователь. — С вами приятно иметь дело! — поблагодарил он у двери, прощаясь. — До свидания! — рассеянно пробормотал председатель в ответ. Наблюдая в окно, как рай-янваль садится в припаркованный у особняка серебристый автомобиль, Торниер Истомин плеснул себе в бокал порцию коньяка и одним глотком осушил его, отмечая благополучный для себя исход следователя.